Бухарину было едва за тридцать, а его уже окружало все растущее число учеников, многие из которых выдвинутся в партии и укрепят репутацию Бухарина как хранителя ортодоксии, а этой мантии он никак не искал и не мог носить ее непринужденно. Сознание того, что он становится ответственным за теоретическую чистоту большевизма, могло содействовать решению Бухарина начать изучение переходного периода от капитализма к социализму через два года после революции. Такие попытки еще не предпринимались, отчасти из-за общей сумятицы в партии во время импровизированных мероприятий военного коммунизма, и частично потому, что внимание большевиков оставалось прикованным к Европе, где будущие революции ожидались буквально со дня на день. Николаевский. Внешняя политика Москвы и замечания Бухарина. Горячий оптимизм Бухарина относительно развития событий в Европе стал рассеиваться только в 1919 году, когда он стал предупреждать, что международная революция должна рассматриваться как длительный исторический процесс, состоящий из множества компонентов, включая антиколониальные восстания в Азии, и что коммунисты не должны пытаться искусственно ускорять историческое развитие. Хотя он снова обретет былые надежды, особенно зимой 1920-21 годов, страстной уверенности в близости революции на Западе у Бухарина больше не будет. В результате он и другие большевики стали более серьезно думать об экономических проблемах изолированной советской России. В экономических дискуссиях апреля-мая 1918 года Бухарин был левее Ленина. Но ни тот, ни другой не предусматривал и не отстаивал политики, подобной военному коммунизму. Действительно, многое в политике военного коммунизма противоречило тому, что отстаивал Бухарин. Например, его утверждению, что национализированы могут быть только крупные, легко управляемые предприятия. И все же в течение одного года он стал признавать обоснованность крайних мер даже тогда, когда они не будут вызываться военной необходимостью. В широком огосторфлене экономики, отмирании посреднических институтов между государством и обществом он усматривал путь, который скорейшим образом приведет Россию от капитализма к социализму. В марте 1919 года он поставил социализм на повестку дня и был обеспокоен тем, что ускорение темпов сделает устаревшими некоторые разделы новой партийной программы. Ожидание этого ускоренного перехода к социализму внесло важные изменения в теории Бухарина о новом советском государстве. Основной смысл этого государства Бухарин теперь видел как раз в том, что оно есть рычаг экономического переворота. Признание роли государства как инструмента преобразования отсталого общества было существенно новаторским для марксиста. Оно ставило под сомнение знаменитое марксовое изречение, что всякое надстроечное явление, в том числе государство, является производным, от экономической базы общества? Бухаринский ответ на этот вопрос проистекал из его понимания государственно-капиталистических обществ и составлял значительную ревизию марксизма. Если государственная власть пролетариата есть рычаг экономической революции, то ясно, что экономика и политика должны сливаться здесь в одно целое. Такое слияние мы имеем и при диктатуре финансового капитала в форме государственного капитализма. Но диктатура пролетариата перевертывает все отношения старого мира. Другими словами, политическая диктатура рабочего класса должна неизбежно быть его экономической диктатурой. В 1918-1919 годах это положение подводило базу под военный коммунизм. Позже оно поведет Бухарина к совсем иной концепции пути к социализму. В обоих случаях, однако, оно означало отсрочку отмирания государства в пользу усиления советского государства. Вполне сносная перспектива, если это рабочее государство. И в этом убеждении Бухарина было непоколебимым. Его энтузиазм по поводу огосударствления и военного коммунизма, в которых он усматривал рождение организованной социалистической экономики, явно основывался исключительно на успехах государства в распространении своего контроля над промышленным производством, каким бы жалким оно ни было, и над распределением производимых Товаров. Работа Бухарина «Экономика диктатуры пролетариата» 19 декабря 1918 года, страница 112. Съезд совхозов 22 января 1920 года. То, что это был односторонний взгляд на преимущественно аграрное общество, яствует из его, собственно, гораздо менее фантастических высказываний о крестьянском сельском хозяйстве. Малоземельные крестьяне, неоднократно подчеркивает он, не должны быть ни экспроприированы, ни насильственно коллективизированы. Необходимы многие промежуточные формы и уровни сельскохозяйственного производства признавая, что в течение длительного времени небольшие крестьянские хозяйства будут оставаться преобладающей формой, он предостерегал против большевистской тенденции плевать на мужика, хотя оплевывание мужика, насильственная реквизиция, было фактически основным звеном военного коммунизма. С самого начала поэтому Бухарин утверждал – что миллионы единоличных крестьянских хозяйств должны ненасильственно включаться в новую организованную экономику, но вовлекаться в нее посредством медленного процесса мирным путем. Как именно это должно было осуществляться, он оставлял пока без ответа, настаивая только на терпении и воспитательных мерах. Сельскохозяйственные коммуны или хлебные фабрики 20 декабря 1918 года. Съезд земотделов коммун Комбедов 22 декабря 1918 года. Страница 215. Если не ясно, какие экономические соображения привели Бухарина к принятию политики военного коммунизма как жизнеспособного пути к социализму, то исторические обстоятельства, влиявшие на его рассуждение, вполне ясны. Приступая к делу без заранее разработанной экономической программы, Бухарин и большевики в целом просто ухватились за первую программу, которая, казалось, подсказывалась ходом событий и им соответствовала. Стивен Коэн неоднократно говорит о том, что у большевиков не было обстоятельно разработанной экономической программы. Отвечая на аналогичное обвинение, Ленин писал, «Мы не претендуем на то, что Маркс или марксисты знают путь к социализму во всей его конкретности. Мы знаем направление этого пути, мы знаем, какие классовые силы ведут по нему, а конкретно, практически, это покажет лишь опыт миллионов когда они возьмутся за дело». Ленин, «Полное собрание сочинений», том 34, страница 116. «В калейдоскопическом ходе событий 1918-1920 годов и в мерах, разработанных для того, чтобы с ними справиться», можно было, казалось, разглядеть внутреннюю логику или то, что марксисты называли закономерностью. Классовую войну, войну гражданскую, иностранную интервенцию, экономическую и политическую монополию диктатуры пролетариата, любое из этих явлений можно было по-своему совместить с ожиданиями, которые партия имела до 1917 года. И если военный коммунизм был продуктом импровизации, это означало только, что действительность была подтверждением серой теории. Бухарин был не одинок в этом. Мнение выделенная самими большевиками после 1921 года, что только несколько мечтателей и фанатиков воспринимали военный коммунизм как долгосрочную политику, прямую дорогу к социализму, ошибочно. Таковы были взгляды большинства партии. Лишь немногие не поддались общему восторгу. Самое примечательное, что Ленин, несмотря на свой легендарный прагматизм и последующее осуждение безрассудств военного коммунизма, не был исключением. Теперь организация коммунистической деятельности пролетариата и вся политика коммунистов, говорил он в 1919 году, приобрела вполне окончательную прочную форму, и я уверен, что мы стоим на правильном пути, движение по которому вполне обеспечено. И Также его позднейшее признание, что руководство в целом верило в эффективность его политики. Подборку партийных взглядов в период военного коммунизма можно найти в сборнике «Октябрьский переворот» и «Диктатура пролетариата. Москва. 1919 год». Бухарина отличала от других экономика переходного периода, создавшая впечатление, что он убежденнее всех. То был его литературный памятник коллективному безрассудству, трактат, зиждевшийся на худшие ошибки этого периода, а именно на убеждении, что гражданская война вскрывает истинную физиономию общества». Экономика переходного периода появилась в мае 1920 года, как раз в то время, когда военный коммунизм достигал своего апогея. Бухарин предполагал, что это будет первая теоретическая часть двухтомного исследования процесса трансформации капиталистического общества в социалистическое. Второй том, задуманный как конкретное описание современной экономики России – так и не появился. Первоначально Бухарин намечал писать книгу в соавторстве с Пятаковым, но практические задачи – Пятаков был большей частью на фронте в течение гражданской войны – сделали это невозможным, и последний непосредственно участвовал в работе только над одной главой. Ключевые концепции и идеи этой книги, написанной наскоро крайне абстрактным языком или... Как извиняющимся тоном, говорил Бухарин, почти алгебраическими формулами были часто не объяснены до конца, а иногда и непоследовательны. Совместный ответ Бухарина и Пятакова критикам этой книги. Но как первая и смелая попытка выйти за пределы существующих основ марксистской мысли, книга имела заслуженный успех Сразу и надолго. И хотя ее выводы по поводу внутренней политики в большинстве своем устарели к марту 1921 года, она продолжала оказывать влияние и широко обсуждаться в партийных кругах. В 1928 году Покровский, Старейшина советских историков говорила о ней как об одном из трех выдающихся достижений большевиков в области социальной науки после революции. Двумя другими были «Государство и революция Ленина» и Крицмана о влиянии экономики». Западные историки склонны отвергать экономику как теоретическую апологию военного коммунизма, как оно и было, хотя точка зрения Бухарина, что анализ современной действительности есть долг марксиста, несомненно является смягчающим обстоятельством. Были, однако, и иные причины, которые объясняют, почему интерес к книге сохранился надолго, а также почему некоторые из содержащихся в ней аргументов пережили военный коммунизм. Бухарин в общей форме рассматривал три основных предмета или темы. Структуру современного капитализма в канон пролетарской революции, общество в разгаре революционных потрясений или общество нарушенного равновесия и процесс создания из хаоса нового общественного равновесия как стадии перехода к социализму. Он упоминал Россию очень редко, но из его трактовки «Второй и третьей тем» становится ясно, что он имел в виду прежде всего опыт большевиков. Точно так же, как Маркс, представивший выводы, сделанные им при изучении английского капитализма в виде общих законов, Бухарин, как ему казалось, формулировал всеобщие законы пролетарской революции. Бухаринская трактовка – «Неокапитализма в экономике» была в значительной степени повторением его взглядов на государственный капитализм и империализм. Она занимает большую часть книги и в общем согласуется с его работами 1915-17 годов. Как и раньше, он рисует государственно-капиталистическую экономику, как внушительный комплекс технических и организационных достижений. Это, однако, поднимало серьезный вопрос о желательности революции, которая в России сократила экономическое производство до ничтожного уровня по отношению к уровню 1913 года. Помимо погибших непосредственно на фронтах гражданской войны, тысячи людей умирали от голода и холода. В результате большевики были подвергнуты резкой критике со стороны европейских социал-демократов, особенно Карла Каутского, за то, что они разрушители, а не созидатели. Наиболее обстоятельный и аргументированный ответ Каутскому дан Лениным в его работе «Пролетарской революции. Ленегат Каутский». Разоблачению антибольшевистских взглядов Каутского посвящена работа Бухарина «Международная буржуазия» и «Карл Каутский, ее апостол. Москва, 1926 год». Марксисты считали себя предвестниками социальной справедливости и изобилия, и потому такое обвинение больно задевало большевиков, которые откликнулись рядом полемических выступлений например, статья Ленина Пролетарская революция Ренигат Каутский том 23 страницы 331 412 и Терроризм и коммунизм Троцкого Петроград 1920 год Но обвинение требовало более существенного и убедительного ответа в экономике Бухарин пытался дать такой ответ формулировкой, что «издержки революции есть закон революции». Бухарин заметил ранее, что это обвинение аналогично обвинению жерандистов против якобинцев, причем последнее побудило Шарлотту Корде убить Марата. Точка зрения Бухарина заключалась в том, что великие революции всегда сопровождались разрушительной гражданской войной. В качестве излюбленной иллюстрации он приводил такой пример. Когда баррикады сооружаются из железнодорожных вагонов или телеграфных столбов, получается разрушение экономики. Диктатура пролетариата в России и мировая революция. Страницы 268-269. Но более того, он вознамерился доказать, что пролетарская революция неизбежно приводит даже к более сильному временному упадку производства, чем буржуазная. Ленин в работе «Государство и революция» и сам Бухарин в работах, написанных до 1917 года, выдвинул доктрину, согласно которой буржуазный государственный аппарат должен быть разрушен в ходе революционного процесса. Бухарин доказывал теперь, что так как при капитализме произошло слияние политических и экономических функций, а пролетариат требует переделать производственные отношения, это означает, что атака против государства становится атакой против экономического аппарата капитализма. Иерархические отношения капиталистического общества разрушаются. Результатом становится дезорганизация всего аппарата. Бухарин упомянул несколько конкретных издержек революции. «Физическое уничтожение элементов производства» – сюда можно причислить все виды уничтожения вещей и людей в ходе гражданской войны. «Ухудшение качества элементов производства», «Распад связи между элементами производства» перераспределение производительных сил в сторону непроизводительного потребления. Сюда относится перевод значительной части производительных сил на военную работу. Эти издержки взаимосвязаны и следуют друг за другом. Все вместе они приводят к сокращению процесса воспроизводства и отрицательному расширенному воспроизводству. И Бухарин делает важнейший вывод – Производственная анархия, революционное разложение промышленности есть исторически неизбежный этап, от которого нельзя делаться никакими ламентациями. Это положение могло казаться очевидным, однако для многих большевиков оно, видимо, явилось откровением. Оно прямо противоречило преобладавшему среди социал-демократов утверждению, что переход к социализму будет относительно безболезненным. Каутский и Гильфердинг взлелеяли это убеждение, особенно последний своим доводом, что если пролетариат завладеет шестью крупными банками, он сможет автоматически контролировать экономику. Бухарин Так, обрисовал господствующие социал-демократические представления. Пролетариат снимает командующую в производственном процессе верхушку, говорит ей: "Пошли вон дураки, дураки уходят", более или менее подталкиваемые пролетариатом, который в целости и невредимости получает готовенький, вызревший до конца в лоне капиталистического Авраама. Общественный аппарат производства. Над ним пролетариат ставит свою верхушку и дело в шляпе. Страница 262.